Теперь прямо перед собой и внизу Данилов увидел Валентина Сергеевича. Именно там он в начале разбирательства в облике застенчивого щитового-то убирал мусор. Валентин Сергеевич ступал осторожно, будто чего-то опасался. И действительно перед ним разверзлась. Возникла то ли трещина, то ли расщелина, из нее шел гуд. «Туда меня истолкнут», — понял Данилов. «Демона на договоре Данилову...» произнес Валентин Сергеевич, определено лишить сущности и память о нем затоптать. Он замолчал. Столкнут и с и теперь же, думал Данилов. Но тут он услышал тихий хриплый голос. Повременить. Расчерина пропала. Валентин Сергеевич стоял в тишине озадаченно. Наконец он поднял голову и сказал. «Объявляется перерыв». Все куда-то двинулись, Данилов это чувствовал, а он не смог бы подняться с места, даже если бы исчезли ремни. Однако стулово взлетел и оказался в помещении, устланном коврами восточной работы. Помещение деревянным барьером с балясинами было поделено на две неравные части. В большей части зала теперь прогуливались и сидели на мягких диванах судьи, Перед ними разъезжали низкие подсвеченные столики с напитками, лакомствами и табачными трубками. Лежали на них и целебные травы. В судьях, видимо, предполагалось нервное утомление или головная боль. Стул Данилова стоял за барьером. Данилов все еще видел перед собой расщеренную, и слышал гул из нее. Мгновение назад, там, в судебном зале, он сидел сам не свой. Все бы он принял и сгинул бы в ничто». Но теперь он остывал, страх приходил к нему. Вот как могло кончиться. Что могло? Надолго ли повременить? Может, всего на полчаса, чтобы дать судьям отдохнуть на диванах и промочить глотки? Данилов сейчас не стал бы вымаливать инструмент для последней музыки, у него дрожали руки. А кто произнес «повременить»? Данилов пытался вспомнить, у кого положено спрашивать утверждение, но не мог. — Данилов, подойдите, пожалуйста, — услышал он. У барьера стоял демон средних лет в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке с галстуком. Ремни упали, Данилов встал, подошел к барьеру. — Мне показался интересным отрывок из вашей музыки, тот, что у нашего неуравновешенного демона вызвал сомнение. — У него все вызвало сомнение, — сказал Данилов. «Да», — кивнул собеседник, — «он глуп». «Так вот, тот отрывок. Вы вспомнили латинскую формулу «pachriarepo». Это ведь приблизительный перевод». «Да, к тому же я передал лишь смысл. Меня заинтересовал магический квадрат, какой здесь возникает. Напомните мне его». «У вас есть на чем записать?» — спросил Данилов. Гемон пошарил по карманам, покачал головой. «Ну вот, если только на манжете...» Он вручил Данилову лучевой карандаш, а потом протянул левую руку, выдряхивая манжет из-под рукава. Данилов писал старательно, однако дрожание пальцев не прошло, и линии дергались. На манжете вышло «Сатор, арепо, теннет, опера, ротас». «Смотрите, — сказал Данилов, — смысл тут примерно такой. Пахарь арепо... «За своим плугом направляет работы. Теперь читайте снизу и наоборот, справа налево. А теперь ходом быка с плугом, а потом сверху вниз, затем снизу вверх. Видите?» «Да, очень занятно. Неужели этот квадрат здесь неизвестен?» «Наверное, был известен, но о нем забыли. Музыка же строилась так», — начал Данилов. «Я понял», — сказал собеседник. Он смотрел на свой манжет, — А Данилов наблюдал за ним и вспоминал, звучал ли его голос во время разбирательства, и вспомнил. «Следует и спросить утверждение. Да, тот самый спокойный баритон. И ведь не полагалось ему по правилам, — подумал Данилов, — напоминать о чем-либо Валентину Сергеевичу. А он напомнил, как бы вынужденно, будто Валентин Сергеевич и не собирался ничего выслушивать ни у какой расщелины. «Спасибо, — сказал демон». — Извините, я вам не представился. Меня зовут Малибан. И еще. Эти хлопобуды или будохлопы собираются в Настасинском переулке? — Да. В Настасинском. А что? — Так, — сказал Малибан и добавил скорее шепотом. — Мне думается, вы напрасно не внесли в Настасинском переулке вступительный взнос. Малибан отошел к мягким диванам. Данилов в растерянности стоял у барьера, затем, не спеша, тоже как бы прогуливаясь, пошел к столу, сел. Совсем недавно, в начале перерыва, он чувствовал себя обессиленным рабом, свалившимся на смоченный крови песок римской арены, меч его был сломан, а в проходе за решет перевере оголодавшие львы. Демоны по ту сторону Байера тогда представляли ему зрителями из лож Колизея, которые могли дать знак и впустить львов. Теперь, после беседы с Малибаном, Данилов ожил. Какие там рабы какие ложи, а напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Даниловы. Опять он знал, что он музыкант и потому признавал себя равным каждому. «Новый Маргарит...» Попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилова основательными демонами, оставил их, подошел к барьеру. Он был оживленный и светский легкий. Улыбался. Он как будто бы явился из XVIII века. На нем были черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудренный парик. «Ты хорошо защищаешься», — сказал новый Маргарит. Тебе не повредит разговор со мной. Если всего опасаться, потом твои проступки и падения, они твои, а не мои. А кто это произнес повременить? Ты всерьез или шутишь? Я шучу быстро, сказал Данилов. А ты тут кто? Эксперт, исследователь, знаток прав? Всего понемногу. И знаток музыки в известной степени. Я развил в себе многие способности, и даже те, каких у меня не было... Но ты в музыке, естественно, сильнее меня. И не только меня. Опять в глазах нового Маргарита был намек. Ты тепло одет. Функции мои здесь таковы, что и парик мне положены. Маскарад, конечно. Но иногда приятно перерядиться, эдак поиграть. А вот ведь и ты... Новый Маргарит заговорил тише. Как вел себя, так и веди. Из роли не выходи. Из какой роли? — И такой. И еще. К тебе подходил Малибан. Пойми, в чем был его интерес и в чем твоя выгода. — Когда обсуждали приговор, ты промолчал? — Нет. Я сказал — лишить. — Что же ты теперь даешь мне советы? — Во всяком случае, не из-за воспоминаний юности. — Ударили по рельсу. — Вряд ли по рельсу, но звук напомнил Данилову рельс. Данилов не успел отойти от барьера, не сделал он и ни единого движения, а ремни уже прижали его к спинке стула. И опять Данилов оказался в судебном зале. Но зал преобразился. На лицейскую аудиторию он уже не походил, а имел сцену, оркестровую яму, небольшую, какие устраивали в драматических театрах в прошлом веке. Был здесь и портер, там стояли светлые кресла, обтянутые розовым шелком. В зале был полумрак, но привычно земной, электрический синий свет, нервировавший Данилова, иссяк. Стул с Даниловым воздвигся на сцене в том месте, где полагалось быть суфлерской будки. Вращений полетов и карусели как будто бы пока... Не ожидалось, а внизу в портере сидели участники разбирательства, словно художественный совет или приемная комиссия. О чем-то перешептывались. «Кончилось повременение», — думал Данилов. «Но зачем подходил ко мне новый Маргарит и желание проявить себя либералом и независимым? Вот, мало и это могу. Тем более, что сказал — лишить». Но до него был Малибан, и его интересовал Настасинский переулок. Может, на самом деле это повременить что-то изменило? Неужели большой бык? Был в глазах нового Маргарита какой-то намек, и мне он советовал не выходить из роли. Роли Данилов себе не придумывал. Все вышло само собой, и для Данилова неожиданно. «Решение судьбы демона на договоре Данилова продолжается», — объявил Валентин Сергеевич. «Есть ли что сообщить самому Данилову?» — сказал заместитель Валентина Сергеевича по соблюдению правил. «Есть ли у него раскаяние?» «Ни с какими раскаяниями я выступать не буду», — резко сказал Данилов. «Не в чем мне каяться». «Ой ли?» — спросил новый Маргарит. «Не в чем», — сказал Данилов менее решительно. «Вы очень легкомысленный, заметил заместитель. «Вот-вот, легкомысленны», -вот, легкомысленный, словно бы обрадовался Новый Маргарит этому слову, и в особенности тому, что не он первый его произнес. И раньше ведь не случайно здесь прозвучало слово «напроказничал». «Это была оговорка», — сказал Валентин Сергеевич. Если оговорка, то логичная, не уступал новый Маргарит. Данилов чрезвычайно легкомысленный. Стиль его жизни и работы в последние годы, его теперешнее поведение подтверждает то, что мы имеем дело с индивидуумом, который стал поддаваться людским соблазнам, стал жить как люди, не по каким-либо серьезным умственным или тем более программным соображением, а по легкомыслию, по душевному фанфаронству. «Нам радоваться, что ли, что по легкомыслию, — сказал заместитель по соблюдению правил, — какой нам на земле от Данилова прок? Если Данилов причинял вред, то людям, которым, по нашим понятиям, требовалась бы от него поддержка. А польза? Вот справка». В ней все анализы занятий Даниловы — это вполне квалифицированная оценка его полезности. Копии справки в виде брошюр были розданы участникам разбирательства, зашелестели страницы, брошюра возникла и перед глазами Даниловы, листочки ее поворачивались сами на весу, давая Данилову возможность познакомиться с документом. «Многое здесь истолковано неверно», — сказал Данилов. Искажены показатели. Надо создать комиссию. И Валентин Сергеевич только руками развел. И опять здесь возникла старушка, сказал Данилов, которую я переводил через улицу. Долго меня будут преследовать этой старушкой. Держал бы он копию справки в руках, он, наверное, сейчас в сердцах швырнул бы ее на пол. В комиссиях нет необходимости, сказал Валентин Сергеевич. «Их было достаточно. Что же касается комедии, какую ломает Данилов, то она не делает чести его уму». «Да какой у него ум!» — вступил Новый Маргарит. «Он всегда был вертопрахом. И в детстве, и в лицейские годы. И я еще раз хочу подчеркнуть, что то, что с ним произошло, — это не бунт и не измена, а просто легкомыслие и безответственность». «Это...» «Меняет дело?» — спросил Валентин Сергеевич. «Меняет?» — сказал Новый Маргарит. «Вы были? За лишить? «Да, был», — сказал Новый Маргарит. «Теперь считаю целесообразным принять иное решение. Данилова надо наказать, но отказываться от него не следует». «Но зачем нам, Данилов?» — возмутился заместитель. «Разрешите мне», — встал Малибан. «Раньше я не знал Данилова, но теперь суть его мне ясна. Я ее понимаю несколько иначе, нежели наш коллега» — кивок в сторону нового Маргариты. «Но это не важно. И такой Данилов, такой он нынче есть, может оказаться для нас полезным. Вчера от него не было проку, сейчас проку нет, а завтра вдруг будет. Пусть даже Данилов слишком увлечен земным». А может, именно благодаря тому, что увлечен? Держа демона на договоре ради этого вдруг, поморщился заместитель Валентина Сергеевича. «Ради вдруг, — сказал Малибан, — пусть ваши безукоризненные практики каждый день копошатся в служебном рвении, но это вдруг одарит нас куда щедрее». «Отчего такое...» «Высокомерное отношение к безукоризненным практикам», — спросил Валентин Сергеевич. «И потом, видите ли вы поле деятельности, на котором произрастет ваша вдруг?» «Вижу», — сказал Малибан. И «Вот оно». Между Даниловым и участниками разбирательства прямо над оркестровой ямой возникло видение квартиры Ростовцева в Настасинском переулке. В коридоре толклись прилично одетые люди, явившиеся отметиться в очереди у хлопобудов. Малибан рассказал о хлопобудах, представил наиболее замечательных из них, сообщил об отношении хлопобудов к Данилову о двух звонках Пегова секретаря. — Данилов по легкости натуры, — сказал Малибан, — мог не понять всей привлекательности этой очереди, но мы-то не можем допустить подобного легкомыслия. Он сел. «Тут что-то есть», — заявил нова Маргарит, — «есть». «Да», — сказал Валентин Сергеевич, — «здесь направление действительно перспективное». Все сразу зашумели, одобряли Валентина Сергеевича. Было похоже, что участники разбирательства стремились именно к такому повороту разговора и теперь, когда поворот произошел, испытывали облегчение». — Однако сам-то Данилов, — спросил заместитель, — как он относится ко всему этому? — Что ж, — сказал Данилов, — если секретарь Хлопобудов позвонит мне, я соглашусь с ним встретиться. — На мой взгляд, — сказал Малибан, — продолжать разговор нет смысла. Деловые вопросы следует обсудить с Даниловым позже. — Неужели все? — не мог поверить Данилов — «Неужели повременить?» произнес большой бык. «Теперь меры», — сказал Валентин Сергеевич. «Да, меры», — закивали его соседи. «Я предлагаю люстру», — сказал заместитель. «Люстру, люстру, люстру!» — подхватили участники разбирательства. И Малибан поддержал люстру. Согласился с ней и новый Маргарит. Над Даниловым возникла люстра. Она напоминала люстру, висевшую в театре Данилова, но была и несколько иной. Данилов видел теперь люстру и со своего стула, и видел ее из себя, из глубины зала, как бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича. Люстра была роскошная, метров семь высотой, к ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы, нижняя поменьше, два других значительно шире, на бронзовых рожках и кронштейнах держали стаканы для лампы-подсвечники, и все это в хрустальном саду. Хрустальные букеты, подвески, гирлянды цвели играли всюду. Смотри на них и забудь обо всем. Люстра стала быстро снижаться. Она висела на металлической цепи, цепь скрипела, вздрагивала. Данилов понимал, что люстра может вот-вот сорваться. И она сорвалась, упала на Данилова, пропустила его в себя. Он потерял слух, а потом в нем стало гаснуть все и угасло. Когда Данилов очнулся, он понял, что по-прежнему сидит на стуле, а люстра висит высоко над ним и раскачивается. — Итак, люстра, — сказал Валентин Сергеевич, — она будет теперь над Даниловым, и если его жизнь даст ей основания сорваться, ничто ее не удержит. — Я предлагаю добавить к люстре, — заявил новый Маргарит, — чуткость колебаниям. «Это в каком смысле?» — спросил неуравновешенный демон. Новый Маргарит стал объяснять. «Существует теория бирфельда таранцева Она касается явлений в Земли. Исследования проводились на Кольском полуострове. И есть в ней нечто, что приложимо к нынешней ситуации. По этой теории Земля...» Со всеми происходящими на ней процессами представляет собой мощную колебательную систему. Дрожит земная кора, пульсирует гидросфера, вибрирует атмосфера и так далее. Человек — часть земной колебательной системы, он живет в ней, чаще всего не чувствует ее. Но увеличение частоты колебаний он переносит плохо, коли интервал частот около 10 Гц, Тут новый Маргарит извинился за обращение к земным единицам, ему совсем худо. Особенно чувствительны колебания люди, обладающие развитым ощущением ритма, прежде всего музыканты. Одному ташкентскому мальчику, ученику по классу фортепиано, было плохо за несколько часов до известного всем толчка. Конечно, теория Бирфельда-Таранцева наивная, и их обозначает серьезное явление, но можно воспользоваться ее логикой. Данилов прежде был освобожден от чуткости и но теперь он стал слишком дерзким в своей музыке, так пусть обострятся его ощущения. Причем, коли он станет играть лучше, достигнет в музыке высот, чувствительность его еще более разовьется... Не только земные толчки и дрожание уловит Данилов, ему обнажаться и страдания людей, ближних и дальних, приступы чужой боли дойдут до него. Тяжкая ноша может оказаться на его плечах. Пусть помнит о ней и думает, стоит ли ему и дальше дерзить в музыке. «Это убедительно», — сказал Валентин Сергеевич. «Все поддержали нового Маргариты». Один Малибан пожал плечами. «Разбирательство закончено», — объявил Валентин Сергеевич. «И ремни отпустили Даниловы».